Однако эти учтивые слова лишь ожесточили брандира еще больше. И сказал он хунтеру «Вступай же, но без моего дозволения, ибо тень лежит на этом человеке, и не приведет она тебя к добру». Турамбар уже не терпелось спуститься в путь. Но когда пришел он прощаться к Нинеэле, Та прильнула к нему, горестно рыдая. «Не уходи, Турамбар, молю тебя!» — твердила она. «Не бросай вызова тени, от которой бежал ты!» «Нет! О нет, беги от нее снова! Беги далеко прочь и меня возьми с собою!» «Нинеэль, возлюбленная моя!» Отвечал он, «Не можем мы бежать дальше, ни ты, ни я. Мы заперты в этой земле, и даже если бы ушел я, бросив людей, что нас приютили поддержали, куда бы повел я тебя? В бесприютную глушь, где ждет верная смерть и тебя, и ребенка нашего». Сотня лик отделяет нас от земель, Коих не коснулась еще тень. Но ободрись, Нинеэль, Ибо вот что скажу я тебе. Ни ты, ни я не погибнем от сего дракона, Равно как и от любого другого недруга севера. И Нинеэль уняла слезы и умолкла. Но холоден был прощальный поцелуй её. И вот Турамбар с Дарласом и Хунтером поспешили к водопаду Ненгирит. Когда же добрались они до места, солнце уже садилось и удлинились тени. И поджидали их там последние двое дозорных. «Вовремя пришел ты, господин», — сказали они. «Дракон здесь. Когда уходили мы, он уже добрался до той Таиглина и с обрыва озирал противоположный берег. Передвигается он ночью, так что стоит ждать удара на рассвете завтрашнего дня». И окинул Турамбера взглядом водопады Келеброса, и увидел, что солнце клонится к закату, а вдоль реки черными спиралями к небу тянется дым. «Нельзя терять ни минуты», — молвил он. «Однако добрые то вести. Опасался я, что дракон станет рыскать по окрестностям, а ежели пополз бы он на север и добрался до переправы, и до старого тракта в долине, тогда надежда бы не осталось. Ныне же ярость либо гордыни и злоба гонит его напрямик. При этих словах задумался он и спросил сам себя, а не может ли того быть, что существо столь пагубное и свирепое сторонится переправы так же, как и орки, Хаут-эн-элет, неужто финдуилась доселе, пребывает между мною и моей судьбой? И обернулся Турамбар своим спутникам и молвил. Вот какая задача ныне предстоит нам. Подождем мы еще немного, ибо поспешить в таком деле не к добру, так же, как и опоздать. Когда сгустятся сумерки, должно нам как можно осторожнее прокрасться к той глину. Но остерегитесь, ибо слуг Лаурунга не менее остр, чем взор. Взор же его смертоносен. Если мы доберемся до реки незамеченными, тогда придется нам спуститься на дно ущелья, и переправиться через поток, и так оказаться на пути у дракона. Ведь этой самой дорогой двинется он, когда стронется с места. Как же он переберется на другую сторону? Удивился дарлас При всей своей гибкости это громадный дракон. Как же сползет он вниз по одному утесу, И вверх по-другому, ежели передней его части придется уже лезть наверх, прежде чем спуститься заднее. А ежели он на такое и способен, что толку, если окажемся мы внизу, в бурном потоке? — Может, и способен, — отвечал Турамбар. — А ежели так, то плохо нам придется. Впрочем, надеюсь я, судя по тому, что мы о нем знаем, и судя по месту, где ныне залег он, что иное он замышляет. Дракон приполз к краю ущелья Кабэдэн-Арас, через которое, как вы рассказываете, перескочил олень, спасаясь от охотников Халет. Столь громадин сделался ныне дракон, Что, думается, мне попытается он рывком перебросить свою тушу на другой берег? Только на это и остается нам уповать. Так доверимся же надежде. При этих словах у Дарласа упало сердце. А Лучше любого другого знал он земли Братилия, А ущелье Кабы-Дена-Рас было воистину мрачным местом. На восточной стороне воздвигся отвесный утес футов 40 в высоту. Сплошь голый камень. Лишь на вершине зеленели деревья. На другой стороне крутой, хотя и не столь высокий берег, зарос плакучими деревьями и кустарником. А меж них стремительно несся по камням бурный поток, и хотя человек отважный и ловкий мог переправиться здесь вброд при свете дня, бросать реке вызов ночью было куда как опасно. Но таков был замысел Турамбара, и кто бы сумел отговорить его? В сумерках выступили они в путь. Однако двинулись не прямиком к дракону, а сперва прошли по тропе в сторону переправы, а затем, не доходя до неё свернули по узкой стежке к югу и вступили в сумрак лесов над Тайглином. А по мере того, как приближались они к ущелью Кабеден-Арас, Шаг за шагом, то и дело, останавливаясь и прислушиваясь, донесся до них смрадный дым пожарища и тошнотворная вонь. Но вокруг царила гробовая тишина. Ни дуновение ветерка не нарушало покоя. Впереди на востоке замерцали первые звезды. Бледные струйки дыма тянулись вверх, прямо, никуда не отклоняясь, на фоне догорающего отблеска на западе.